Голото, как его называли. Значительная часть его проживала в панских и шлихетских водщинах и в качестве вольных казаков не хотела нести одинаковых с посполитыми крестьянами повинности. Польские управители и паны не хотели знать вольности этого народа и старались повернуть вольницу в поспольство.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 Церкви службу церковную жидам запродали.